Глава 5. Некоторые полагали, что Тиберий родился в Фундах, но это лишь ненадежная догадка, основанная на том, что в Фундах родилась его бабка по матери, и что впоследствии, по постановлению сената, там была воздвигнута статуя благоденствия. Однако более многочисленные и надежные источники показывают, что родился он в Риме, на Палатине, в 16-й день до декабрьских календ в консульства Марка Эмилия Липида вторичная, и Луция, Мунация, Планка, во время Филиппийской войны. Так записано в летописях и в государственных ведомостях. Примечание. Рождение тебери 16 ноября 42 года до нашей эры. Впрочем, иные относят его рождение к предыдущему году при консулах Гирции и Панце, иные к последующему при консулах Сервиле и Саврике и Луции Антонии.